«Куда идете, хлопцы?» «Большевиков идем бить. Тут много их по камышу попряталось, и как их армия бежала. Я вчерась семерых убил». В сознании совершенного подвига заявил один из хлопцев, казачонок лет двенадцати, в бешмете и огромный махнатый попа. Никогда за все время междуусобной брани